Браслетов наполнил стопки, одну пододвинул хозяину. Тихон Андреевич бережно, двумя пальцами взял стакан, чтобы ни капельки не уронить. Провел рукой по усам, по щетинистому седому подбородку. — Сказали бы что-нибудь, Тихон Андреевич. Со знакомством попросил Браслетов. — Не могу, — ответил старик. Слова в горле застревают. Они рвутся на волю, когда радость, А тут какая уж радость. От боли хочется волком выть, Болит вот здесь, в груди. Но будьте живы и здоровы. Он выпил одним махом, Умел, видно, опрокидывать стопки, Зажмурился, затряс головой и прохрипел Ух, пропасть крепка! Закусывай, отец, угощал браслетов. Хмель уже кинул на его щеки румянец. — Вот консервы бери, сазан. — Спасибо, — ответил старик. — Я по-своему. Он потянулся к миске с солеными огурцами, принесенными хозяйкой из погреба. Огурец вкусно захрустел на его крепких зубах. Чертыханов, устроив для нас завтрак, скромно сидел на деревянной кровати, Следил, как Тропинин оформлял документы и изредка с завистью бросал выразительные взгляды в нашу сторону. Я мигнул Браслетову, тот весело оживился. «Чертыхан! Где ты?» «Ишь, тихоня! Примолк! Иди-ка сюда!» Прокофий с готовностью сорвался с места. Браслетов протянул ему наполненный до половины стакан коньяку. Ефрейтор взглянул на меня, как бы спрашивая, можно ли ему выпить. Я кивнул, но он вдруг отказался. «Воздержусь, товарищ капитан!» Взял из чугуна горячую картофелину и снова сел на кровать. После третьей стопки Тихон Андреевич Захмелев помрачнел, брови нависли над глазницами, подбородок жесткой щеткой выдвинулся вперед. «Хорошо живете, как я наблюдаю. Можно сказать, роскошно!» — проговорил он, хрипло прокашливаясь. «Застольные пиры справляете, а немец этим часом землю нашу отхватывает!» И тут же на голос хозяина из-за занавески вынырнула старуха. Замахнувшись на мужа, рукой строго сказала «Хватит ему, не наливайте больше!» «Его уже и так качнуло не туда. Беды не оберешься». «Скройся!» — приказал Тихон Андрей жене. «Что ты смыслишь в политике текущего момента? Что ты понимаешь в стратегии?» «Ну, понесло!» — состраданием произнесла старуха. «Ты хочешь жить под немцем? Может, тебе это Люба? А мне нет. Я не хочу». Старик ударил кулаком по столу так, что бутылка, подпрыгнув, повалилась на бок. Им где полагается быть? В сражениях. Их отцы матери послали сражаться, а они, ты видишь, как сражаются. Вино до да закуски, да горячая печка, а считается на фронтах. Мы с тобой троих проводили. Если и они, сукины дети, также же вот, В теплых избах отсиживается да угощаются. Узнаю, шкуру спущу с подлецов. Кто же остановит немца? Мы с тобой. Он уже на пороге. Слышу, как каблуки его стучат на кольце Выходи, старая, встречай. скройся говорю. Старуха юркнула в чулан от греха подальше. Тихон Андреевич расходился не на шутку. Возмущение и бессилие от того, что враг наступал, и его никак не остановить, должно быть, больно стучало в грудь. — Уходите из избы, — сказал он нам. Нет у меня для вас пристани. Выкатывайтесь. Он шагнул к столу и широким взмахом руки с ожесточением смел со стола банки, тарелки, бутылки и чугун с картошкой. Все это с треском и звоном посыпалось на пол. — Вон из моего дома! Тропинин писал, не обращая внимания на хриплый, прерывающийся кашлем крик хозяина. Чертыханов, прикрыв рот, усмехался. Браслетов, привстав, поправил кобуру на поясе. — Ты чего на нас орешь, эй, гражданин? Кто ты такой, в конце концов? Тихон Андреевич крутнулся к нему волчком. Кто я такой? Советский человек, житель этого села. А кто ты, не знаю. Он ногой толкнул дверь, растворив ее настиж. Холод ворвался в избу, седыми клубами покатился по полу. И знать вас не хочу. Убирайтесь. Спорить со стариком сейчас было бы глупо и бесполезно. Он все равно ничего не понял бы. Я подмигнул комиссару и кивком показал на выход. Потом встал, ударившись головой об икону, вылез из-за стола и сорвал с гвоздя шинель. Тропинин подал мне листки на подпись, и мы вышли. Тихон Андреевич недвижно стоял посреди избы, величественный и непреклонный в гневе и в то же время несчастный в своем бессилии. Мы сбежали с крыльца и на минуту задержались у палисадника Застегивая шинель, затягивая ее ремнем, браслета вдруг смешно развел руками. Это называется «угостили старичка» на свою голову. Но старик точно с цепи сорвался. Когда вот здесь жжет, я прислонил ладонь к груди. Жжет так, как будто раскаленные угли пылают, как в горне. Не то, что с цепи, на стенку полезешь. А у него сильно, видно, жжет. Наверное, согласился Браслетов. Но характер у него, ого-го! Старушка хлебнула, небось, сполна. Пойду во вторую роту. Там политрука нет. Хочу поговорить с одним студентом. Секретарем комсомольской организации был в институте. До вечера, Николай Николаевич. Сказал я и направился к соседнему дому. В проулке дядя Никифор, пылая распущейшей бородой, смазывал колеса телеги. Края телеги были заделаны свежим тесом, и вся она была старательно по-хозяйски сбита, скреплена. «Как дела, дядя Никифор?» Никифор сунул помазок в ведерко. «Помаленьку», — отозвался он скупо. «Тележку отремонтировал». Не люблю, когда колеса скрипят. Раненых придется переправлять, чтобы поудобнее лежать было, да и поместить можно побольше. Недолгий срок прослужит ваша тележка, — сказал я. Носа не придется менять. Облака в небе снежные. Поглядим, сынок. Дядя Никифор стал снимать заднее колесо. Найдем и сани, коли что. Он показал в улыбке крупные желтоватые зубы. «Спит, жена-то ваша. В баню с хозяйкой сходила, погрелась, теперь спит». Он усмехнулся и покрутил головой. «Занятная девчушка. Иной раз обсмеешься на нее, больно трогательная, чересчур. Когда подумаешь, что творится на земле, в груди тоска ворочается, словно еж колючий. А она веселая, все подбадривает, худенькая, опроворная». Иной раз над узелком, каким бьешься, пропади он пропадом, а она схватит своими пальчиками. Пальчики-то тоненькие, вот-вот сломаются, и узла нет. Когда вели бой с десантами, так она лежала рядом со мной под телегой и стреляла, без промаха, честно говорю. Смелая. Она мне все рассказала про себя. Вот она жизнь-то какая. Молоденькая совсем, а уж столько вынесла, и в плену побывала, и в окружении. Ах, русская женщина, русская женщина! Мне льстило, что старый сибиря хорошо отзывается о Нине. Я сказал, как бы советуюсь с ним. Все думаю, дядя Никифор, не зря ли я ее взял с собой? Никифор забил чеку вось, крутанул колесо, чтобы смазка разошлась по всей ступице, и повернул ко мне рыжую, как лись, и хвост бороду. — Зачем зря? — У вас не семеро по лавкам. Снялись, собрались, да и в поход. А уж раненых она обихаживает, я приметил, что тебе мать. В тесной избенке было сумеречно и тихо, пахло дымком березовых поленьев, и паренной капусты.